Глава 115. Для того, чтобы Гейдрих мог занять столь высокий пост, его сделали обер то есть он получил второе по значимости в иерархии СС звание. На первом месте оставался Гиммлер в чине рейхсфюрера. Выше мог быть только оберст но в сентябре 41 этого звания никто еще не носил, да и к концу войны Его удостоит всего четверых. Примечание. Это звание соответствовало званию генерал-полковника Вермахта и носили его заведующий партийными финансами Франк Ксавер Шварц 1875-1947, генерал-полиции Курт Далюги 1897-1946, генерал-полковник танковых войск Язов Дитрих 1892-1966, и генерал-полковник полиции Пауль Хаусер, 1880-1972. Конец примечания. Ну и сейчас Гейдрих наслаждается этим решающим этапом в неуклонном, пусть и не всегда прямом, восхождении. Он звонит жене, Та да, поначалу явно не радуется тому, что теперь придется жить в Праге. Лина впоследствии утверждала, что с ее стороны в ответ не прозвучало ничего, кроме «ох, лучше бы ты стал почтальоном». Но уж слишком она потом чванилась своим новым статусом, чтобы это хоть как-то вязалось с якобы сказанными ею тогда словами. И он просит «попытайся понять, насколько важно для меня это назначение. Я буду избавлен от грязной работы». Я наконец-то перестану быть помойкой Рейха. Помойка Рейха, так стало быть, он воспринимал свои обязанности шефа гестапо и службы безопасности. Обязанности, которые он все-таки и дальше будет исполнять с не меньшей отдачей и не меньшей пользой для Германии.